Время было не такое уж и позднее, но Габриэль выглядел помятым и несвежим. Циничный Малинин на секунду предложил, что высокопоставленным руководителем рая в качестве исключения позволено употреблять крепкие алкогольные напитки.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 Заспанный охранник, один из представленных Калашникову ангелов возмездия, внес поднос с неизменным ананасовым соком. Варфоломей угрым отклебнул глоток, чуть посмаковал внутри рта, проглотил и одобрительно кивнул. Жидкость была признана безопасной для потребления. «Спасибо за звонок», — произнес кабрель хриплым от сна голосом. «Я понимаю, что вы не стали бы меня будить без крайней необходимости». «Безусловно», — мягко сказал Калашников. Объясняю ситуацию вкратце и надеюсь, все будет без обид. Устав ждать обещанного вами специалиста, сегодня утром я тайно перейсвал на анализ городскую лабораторию мешочки перьев, осыпавшихся с крыльев пропавших ангелов. Либо лицо Гамреля вырезало смесь недовольства и удивления. Нет-нет.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 Одновременно с ним потерял до речи и Варфоломей. Он тоже сел в кресло, не в силах держаться на ногах. «Сначала я проработал версию, что ангелы решили смотаться, дабы пожить земной жизнью, ощутить ее прелести и искушения», — сознался Кавашников.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 Одной лишь капля этой жидкости было достаточно, чтобы уничтожить любого обитателя ада. «Однако», – выдохнул Варфоломей, – «вращая крыльями, мы-то с вашей конторой веками мучаемся, а тут раз и всего делов. Рецептик этой замечательной микстуры случайно ни у кого из вас не сохранился».